Ричард Бротиган. Глубокой зимой вороны едят колесо. Мы выехали из Соснового ручья, Монтана, и двинулись в Бозманский аэропорт встречать приятеля. Он прилетал из Лос-Анджелеса, Калифорния. Очень глубокий снег заключал в себе землю, словно белая тюрьма. Температура прочно держалась на 13 градусах ниже нуля, а ветер, похожий на топор мясника, ясно давал понять, кто на самом деле хозяин этой северной страны. Друг будет весьма удивлен, когда самолет приземлится. Лицо его обещает стать интересным. Стоит моему другу выйти из самолета, как все те пальмы, мимо которых он несколько часов назад ехал в международный аэропорт Лос-Анджелеса, незамедлительно окажутся в далеком прошлом. Наверное, это пальмы его детства. Он видел их лет в шесть примерно. Я не ошибся, и мы поехали обратно в Сосновый ручей. Дорога, точно ледяной меч, решительно рассекала страну, облаченную в зиму, словно в доспехи альбиноса. Дорога свернула, и мы увидали шесть огромных ворон, черных, как сны слепого человека. Посередине дороги вороны ели колесо грузовика. Мы подъехали ближе, но они не сдвинулись с места. В них не было ни страха, ни желания нас пропустить. Вороны все так же ели колесо. Мы их объехали. «Ну, у вас тут и зима», — сказал друг. «Лос-Анджелеса больше нет. Он теперь город-призрак его мыслей. Вороны голодные». Black Progress